Глава седьмая. Леся. Несколько секунд, я всё ещё пребываю в стопоре. Я даже изучающе разглядываю глаза Максима. Зрачки обычные, взгляд не затуманен, а наоборот светятся, а значит, Ольховский в себе. Тогда что сейчас происходит? Из-за порыва ветра у меня стучат зубы. Всё же выскочить на улицу в одной футболке — глупая затея. Но Максим реагирует с космической скоростью. Он резким движением расстёгивает молнию на своей толстовке, снимает её и остаётся в одной белой футболке. Его кофта оказывается у меня на плечах. Мне сразу же становится тепло. Я настороженно застываю, а мой взгляд падает на крепкие, загорелые руки Ольховского. Вернее, на узор на левой руке. Татуировка в виде двух чёрных полос обхватывает крепкое предплечье. Одна полоса шире другой — Но обе настолько идеально параллельны друг другу, что хочется их рассматривать. И какие-то мгновения я так и делаю, будто бы зависая. Рассматриваю чужую татуировку, пока Максим демонстративно не прочищает горло, слегка кашлянув. И я, наконец, включаюсь в реальность. «Парни? Моин?» Переспрашиваю вслух, отводя взгляд от непонятных тату Ольховского. «Зачем мне на них пялиться?» «Тебе не кажется, что эти два слова между собой не вяжутся?» «Я действительно предлагаю тебе быть моей девушкой. Но нарошку Максим их мыкает. И он, видимо, ждёт какой-то реакции, потому что выжидательно буравит меня карими глазами. И, скорее всего, что-то из разряда «вау, круто», потому что на его скуластом лице проскальзывает тень недоумения. «Не поняла, да?» Разочарованно вздыхает Ольховский. А я действительно потеряла смысл происходящего. Мне предлагает встречаться парень, который недавно заявил мне, что я стрёмная. Поэтому я мотаю головой. Я тут прикинул. Взгляд Максима мгновенно оживляется. Что я могу предложить, кроме денег, чтобы это действительно тебя заинтересовало? Что есть у меня, а у тебя точно нет? Мои глаза округляются». «Если сейчас его наглая морда попробует хоть как-то намекнуть на то, что ниже пояса...» «Популярность, Олеса!» С укором произносит Ольховский, правильно считав эмоции с моего лица. «Вот что я могу тебе дать». «А мне-то она зачем?» «Продолжаю держать глаза широко распахнутыми». «Затем, чтобы утереть нос своему блондинчику Смирнову». «Ты же видела, как он сегодня взбесился от моего появления?» Но ты действительно мешал проводить репетицию? Не в этом дело. У меня со Смирновым давние тёрки. Чем же Алекс тебе не угодил? Скрещиваю руки на груди и свожу брови к переносице. Пфф, Алекс. Алёшка Смирнов. Кривица Ольховский, закатывая глаза. Наше общение с ним не заладилось с того момента, как он попал в нашу университетскую команду по баскетболу. Из-за твоего Алёши меня, кстати, оттуда и попросили. Так что мы терпеть друг друга не можем. А тут я демонстративно заявился к тебе, и он сразу подошёл разобраться, в чём дело. У меня даже рот приоткрывается от неожиданности. «Хочешь сказать, что Алекс запал на меня?» Спрашиваю я, не скрывая надежды в голосе. Но Максим снисходительно усмехается. «Запал — это вряд ли». Но я уверен, что твоего Смирнова сейчас разбирает любопытство, как так вышло, что девочка, которая сама только что призналась ему в любви, теперь больше не его поклонится и общается не обы с кем. Ольховский демонстративно расправляет свои широкие плечи, слегка поиграв мускулатурой, а с его прямым конкурентом за женское внимание. Ни в чём я ему не признавалась. Я возмущён на фырку, и на его заявление... И на этот жест с игрой мускулами. Вот уж показушник в сотой степени. Да между нами ничего же нет. А это никому знать не обязательно. Пусть думают, что есть. Максим чуть наклоняется ко мне, заговорщически понижая голос. И его взгляд горит от каких-то бесноватых огоньков, плящущих в тёмно-карих радужках. Похоже, Максим настроен на всё вышесказанное слишком серьёзно. «И за это я должна отдать тебе готовые билеты на экзамен?» Сощурившись, констатирую и без того понятный факт. Лицо Ольховского озаряется. «Бинго!» «Бред!» — мгновенно отвечаю я. «Всё, хватит. Пора прекращать этот идиотизм». Похоже, от маниакального желания сдать экзамен у Ольховского точно поехала крыша. Я собираюсь развернуться и уйти, но делаю всего полоборота, как Максим цепляется за свою же толстовку на моих плечах, притягивая меня обратно к себе. Да стоишь, Осиничкина. В его голосе сквозит отчаяние. Это не бред. Знаешь, почему ты не неинтересна Смирнову? Потому что ты слишком лёгкая добыча. Думаю, он давно уже понял, что ты в него влюбилась. да и угадаю. Ты вечно пялилась на него, когда никто не видит. Но любое его поручение — ты тут как тут. Всегда первая вызываешься ему помочь. Мы чувствуем, если девушка без ума от нас. И потом ты вообще сама пришла к нему с повинной. И я как мужик тебе говорю. Это жутко льстит, но не заводит. Ты слишком неприметная и досягаемая. Сейчас твой мажорчик голову сломает, думая, как так вышло, что ты теперь со мной. Максим прекращает тараторить и цепляться за меня. Он отступает, а я стою на месте и даже не моргаю. Смотрю в одну точку, ведь от его слов внутри всё тяжелеет, потому что эти слова попали туда, куда надо, в мою обиду. Мне не хочется верить в рассказни Ольховского, но сжимаю губы и стараясь дышать ровно. Не выходит. Не может же всё быть так омерзительно банально. Лезь, мы можем помочь друг другу. Осторожно, продолжает Ольховский. Я снова поднимаю на него взгляд, и Максим ловит его, склонив голову на бок. «Это идеальный бартер. Ты помогаешь мне с экзаменом, а я преподношу тебе популярность на блюдечке. Как только ты станешь моей девушкой...» Пальцами он обрисовывает в воздухе кавычки. «То твоему имиджу тихой серой мышки придёт конец. Разве тебе не хочется тайком проехаться по самолюбию того, кто дал тебе отворот-поворот?» Я по-прежнему молчу. В моей голове какая-то путаница из-за голосов и из смешков Майер, остальных девочек и собственного внутреннего «я», которое пытается их перекричать. И пока совсем не запуталась в собственных мыслях, задаю Максиму очевидный вопрос. «А как же твой имидж? Я же стрёмная и блеклая». «Слушай, он виновато закусывает нижнюю губу и вздыхает. Я не хотел тебя обидеть». Просто сказал, как есть. И я же не назвал тебя уродиной. У тебя вон какие глаза огромные, красивые. Да, кстати, и сегодня ты выглядишь уже не так... Убога? Не могу сдержать ехидную ухмылку. Глаза, значит, у меня красивые. Господи, какой же Ольховский всё-таки балабул. Не так серо. Волосы не залезало. Одежда без этих жутких рюшек. И прям другой человек. А если тебя засмеют, когда узнают про наши отношения? Деловито складываю на груди руки и вопрошающе приподнимаю брови. Лесь. А я уже тебе говорил, что мне плевать на сплетни. Постоянной девушки у меня всё равно нет. Мне нужно сдать этот чёртов экзамен, получить диплом, отдать его предкам, а потом меня ждёт моя мечта. Остальное мне не интересно. Заявляет Максим, и глаза его воодушевлённо горят. «Ждёт мечта?» — удивлённо переспрашиваю я. Но Ольховский тут же отмахивается. «Забей. неважно важно». «Ну так что?» И мы снова замолкаем, стоя друг напротив друга возле входа в университет. И что-то подсказывает мне, что его предложение — это не какой-то розыгрыш, слишком серьёзное лицо у этого товарища в татуировках. За стенами университета звенит звонок с первой пары. И только тогда Максим делает шаг ко мне. Он не просто сокращает расстояние между нами, а стирает его, становясь ко мне вплотную. Я жду твоего положительного ответа. Он нужен нам обоим, Синичкина. Ольховский широко улыбается, пока я всё ещё молчу. Неожиданно ладонь Максима тянется к моей голове, Я не успеваю ничего понять и отреагировать, как он стаскивает с хвоста на затылке резинку. Туго собранные пряди тут же рассыпаются у меня за спиной, а через секунду я перестаю дышать. Максим запускает свои ладони мне в волосы. Пройдясь пальцами от шеи к затылку, теребит свободные пряди лёгким вибрирующим движением. От его рук исходит какой-то нереальный жар. У меня тут же вспыхивают щёки, плывёт сознание — а кожа на затылке от чужих прикосновений словно загорается. Мои скрещенные руки безвольно опускаются. Ошарашенно смотрю на крепкую шею Максима. Точнее, в ямку под выступающим кодеком, где виден спокойный пульс в венах, едва просвечивающих через смуглую кожу. «Тебе так лучше, Лесь!» Как ни в чем не бывало, усмехается Максим, расправляя мне волосы по плечам. «Толстовку оставь пока себе». Мы теперь будто бы пара. И если я стою в полном недоумении и с пляшущим сердцем в груди, то Ольховского, похоже, ничего не смущает, как будто он всё уже решил. Вот так сразу, и за двоих. Одарив меня белоснежной улыбкой, Максим возвращается в стены университета, оставляя меня одну на его пороге в своей благоухающей парфюмом толстовке. Уставившись потолок уже который час в уютной пижаме в цветочек, лежу бессмысленно на кровати и глажу мурчащую под боком Зоську. Время — половина второго ночи, а сна — не в одном глазу. Всё-таки Ольховский — хитрый жук. Не сплю я сейчас именно из-за его дурацкого предложения. «Хочу ли я?» Мой внутренний голос твёрдо говорит, что это неправильно. Я не должна уподобляться всяким Майер и пытаться кого-то задеть, чтобы мои неудачи не казались мне такими горькими. Только вот сегодняшние усмешки в актовом зале так и проносятся в голове. А где-то в самом мрачном уголке моей души теплится крошечное желание утереть нос всем. И Майер, и Смирнову. Было ли мне обидно получить от него отказ? Очень. Особенно, когда Максим раскрыл, возможно, истинную причину этого отказа. Ты слишком неприметная и досягаемая. Неужели всё дело в том, что я не имею никакого отношения к слову «популярность»? И неужели никому не важно, что я за человек на самом деле? О чём думаю, что собой представляю? Оболочка и имидж теперь важнее содержания? И, как оказалось, имиджа у меня как раз-таки и нет. Я тише воды, ниже травы. Я никто. И, видимо, всегда была такой. Даже из подруг у меня только Богдан, с которым не всеми мыслями и поделишься. Он же всё-таки парень. Пускай мы с детства катались на одних качелях во дворе. В университете с подружками тоже как-то не заладилось. Слишком много парней на моём факультете, а в студенческом совете — майоры и ей подобные. И теперь я точно знаю, что все они за моей спиной считают меня просто чмошницей. Обидное чувство снова колет под ребрами. Чмошница. Нахмурившись, натягивая одеяло повыше и переворачиваясь на бок под недовольное мяуканье Зоське. Чмошница. А что вы скажете, девочки, если эта чмошница найдёт себе компанию в виде Ольховского? Популярный красавчик и... Моя ехидная неконтролируемая улыбка тут же сходит на нет. Супер. дожили Я Ольховского называю красавчиком. Похоже, завышенное самомнение Максима о себе ещё и передаётся воздушно-капельным путём. Вздыхаю и крепче прижимаю к себе Зосю. Усато-полосатая мордочка, лежащая на одеяле, недовольно от него отлипает и делает несколько смешных чихов. Тоже считаешь, что слишком пахнет этим? Треплю Зоську за холку и бросаю недовольный взгляд на ту самую зелёную толстовку. Пришлось весь день таскаться с ней в руках и притащить её домой. Теперь запахом Ольховского пропиталась не только я, но и моя спальня. Благо, дедушка улетел на свою конференцию. А то пришлось бы объяснять, почему моя комната так благоухает. Закрываю глаза и стараюсь поменьше обращать внимание на запах вокруг, но каждый вдох настойчиво напоминает мне о сегодняшнем разговоре с Максимом. Удивительно, но мой телефон молчит. А на нем 777 не атакует его сообщениями. Вроде бы отличная новость, но слегка настораживающая. Ольховский сдался или решил, что мы будем играть в отношения? А если всё же поиграть? А как, мысленно хмурюсь я, лёжа с закрытыми глазами? Обниматься? Ходить за ручку? Или целоваться у всех на виду? Фу, нет, только не с Ольховским. Я открываю глаза и резко сажусь на кровати. И мой взгляд снова падает на зелёную толстовку. Надо убрать эту вонючку подальше. Отодвинув Зоську на другую сторону кровати, подрываюсь прямиком к стулу с на нём чужой вещью. Нахожу в шкафу первый попавшийся пакет и запихиваю туда толстовку Ольховского. Стараюсь не дышать, но сладковатый древесный запах всё равно пробирается к моим рецепторам. Пакет тут же летит на самую дальнюю полку шкафа. Только захлопнув его дверцы, перевожу дыхание. Но глазами натыкаюсь на нижний ящик. Мои руки сами тянутся к его ручке, а во мне зарождается противное чувство. Медленно выдвигаю ящик, в котором аккуратной стопочкой, завернутой в непрозрачный файл, лежат несколько десятков от ксерокопированных листов. Их электронный вариант я уже удалила из телефона, А вот живое доказательство моего пакостного поступка всё ещё на месте. Смотрю на матовый файл несколько секунд, а потом захлопываю ящик. Нет. Лучше их выбросить. Или сжечь. Я возвращаюсь на кровати и заворачиваюсь в одеяло, как в кокон. Лишь на мгновение вытаскиваю из него руку, чтобы выключить ночник на прикроватной тумбочке. Моя спальня погружается в темноту, а я думаю о том, что... Всего лишь хотела как лучше. Причём не для собственной выгоды. Для общей. Моей и деда. А получилось, как всегда. Ну и ещё в моей голове проскальзывает мысль о какой такой мечте всей своей жизни, говорил Ольховский. Пополнить список влюблённых в него дурочек до цифры миллион плюс один? Но сразу же одёргиваю себя, переворачиваюсь на другой бок и строго приказываю самой себе. Спать, Олеся. Спать. Я слишком рано радовалась молчанию своего телефона. С самого утра меня атакуют сообщения анонима 777. Аноним 777. 26.05. 9.00. Я хочу увидеть твою «да». Аноним 777. 26.05. 9.15. Нажми на втором ряду клавиатуры Девятую и четвёртую по счёту буквы. Аноним 777. 26-й, 05-я. 9-33. Ну, поставь хотя бы плюсик. И к 11 часам дня я получаю около сотни подобных сообщений. Ольховский прислал мне пример слова «да» на десятках разных языков, вплоть до чешского. Это чтобы я выбрала понравившийся. Я стойко игнорировала его опусы, а заодно, на всякий случай, ходила по коридорам университета, включив режим пеленгации. Но, видимо, сегодня Максим решил не посещать стены нашего альма-матер, в отличие от Майер. Я сталкиваюсь с Рыжей и её подружкой в проходе между столами в университетской столовой. «О, какие люди! И без охраны!» Инга язвительно оглядывает меня и мой поднос с компотом и булкой. «И тебе привет». Проговариваю сухо и собираюсь уже присесть за ближайший свободный стол. Но инги такого общения, кажется, недостаточно. Она склоняет голову и желчно сверкает глазами. «А чего одна? Хотя зачем, я спрашиваю. Ольховского же сейчас здесь нет. Соответственно, и преследовать тебе некого». Майера и её подружка одновременно издают мерзкий смешок, от которого у меня ком становится поперёк горла. Дальше эти две модные особы также одновременно разворачиваются, намереваясь уйти. Но язык мой — враг мой, потому что меня словно встряхивает от злости, а в груди нестерпимо сжёт. Она меня достала. Я ставлю поднос с едой на стол и бросаю им в спины. Тебя действительно так задевает, что я могу общаться с ним. Инга резко тормозит и поворачивается ко мне. «Уф, о чём ты, Синичкина?» Она насмешливо кривит нос. О чём ты можешь с ним говорить? Да о чём угодно. Как и где мы проведём вечер, например. Молчи же. Отчаянно сигналит мой мозг. Но ядовитое жжение в груди лишь усиливается, всё быстрее распространяясь по венам, когда Инга смотрит на меня уже с жалостью. Ну, хватит, Олесь. Не позорься. Не веди себя так, словно ты реально... Его девушка. Проговариваю за неё быстрее, чем соображаю. «Хочешь сказать, что ты и Максим?» «Да». В глазах Инги вспыхивает злоба. Майер шипит прямо в лицо. «Если это так, докажи!» «Как?» — показательно усмехаюсь я. «Взять с Макса письменную расписку?» «Послезавтра КВН. А потом все собираются отмечать за городом. Там будет много кого». В том числе и почти весь наш студ-совет. Хотя, наверное, ты и так должна быть в курсе. Максик не любитель пропускать тусовки, а значит, он... Точнее, вы приедете. Да? Взгляд Инги бегает по моему лицу, которое я пытаюсь держать как могу. Планировали. Отвечаю, облизнув вдруг высохшие губы. Отлично. Вот и посмотрим, чмошная этой иврушка или нет. И, кстати... «Оденься поприличнее». Майра резко дёргает меня за рюшку кардигана, и я вздрагиваю. «Не позорь мальчика». Откинув ярко-рыжие локоны за плечи и взяв под руку ухмыляющуюся подружку, Инга с гордо поднятой головой выходит из столовой. А я, не в силах больше стоять, плюхаюсь на стул. В ушах зашумело, а сердце забилось, как сумасшедшее. Что я натворила? Я же влипла. Сама себя подставила. может догнать Ингу и сказать... А что ей сказать? Что я попалась на её уловку и решила соврать? Тогда у неё будут все козыри, и она может сгноить меня своими публичными издёвками. И Алекс... Что он может подумать, если услышит рассказы Инги про то, какая я лгунья, болтаю небылица об отношениях с одним из самых популярных парней нашего универа? Алекс же точно решит, что я ненормальная... Сначала маячила перед ним, потом преследую другого. Боже мой. А может, просто взять и заболеть? Притвориться простужиной и никуда не ехать? Прячу в ледяных ладонях своё пылающее лицо и кусаю до боли губы. Это какой-то тупик. Что мне теперь делать? Ответ появляется сам. Телефон в заднем кармане джинсов вибрирует от пришедших на него нескольких сообщений. Какие-то считанные секунды всё ещё сижу без движения, уткнувшись лицом в ладони и дышу как можно глубже. Потом лезу в карман за телефоном и сразу захожу в приложение зачёта.нет и в единственном чате с анонимом 777, пролистываю все непрочитанные за прошедшую пару сообщения и пишу ему своё, холодными пальцами, с сердцем стучащим где-то в горле. Аноним 13.01. 26.05. 14.32. да